Глава 50. Разговор с Отто Квангелем. Комиссару Эшериху было нелегко убедить господина обергруппенфюрера пралля не присутствовать на первом допросе Отто Квангеля. Но в конце концов начальник всё-таки сдался. Когда Эшерих поднимался со сменным мастером в квартиру, уже стемнело. На лестнице горел свет, и, войдя в комнату, Квангель тоже зажёг свет. Повернулся к спальне.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 Комиссар хотел говорить с ловким, умным автором открыток, а не со старым, отупевшим от работы сменным мастером. Немного погодя, Шерих спросил, «Что это за книги у вас на полке?» Квангель медленно поднял взгляд, секунду смотрел на комиссара, потом дёрганным движением повернул голову к полке с книгами. «Что за книги?» «Женин сборник псалмов, да её Библия. А остальное, пожалуй, книги моего погибшего сына». Сам я книг не читаю, нету их у меня. Толком читать не выучился. Дайте-ка мне четвёртую книгу слева, господин Квангель. Вон ту, в красном переплёте. Медленно и осторожно Квангель снял книгу с полки. Бережно, точно сырое яйцо, принёс её к столу, положил перед комиссаром. «Отто Рунге, руководство для радиолюбителей», — прочитал тот. «Ну и как, Квангель, ничего не припоминаете, глядя на эту книгу?»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 которую невозможно было предугадать. Попался, твердил внутренний голос. Пропал по собственной вине, теперь тебе крышка. Ещё Анна в чём-нибудь призналась? Они ведь наверняка показали ей эту открытку. Но Анна наверняка всё отрицала, мне ли не знать. И я поступлю так же. Правда, у Анны был жар. Ну к чего молчите, спросил комиссар.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 Старались поскорее от них отделаться, большинство даже не читало ваши открытки. Квангель по-прежнему молчал, но лицо его слегка дёргалось. В нём происходила огромная работа. Неподвижный пронзительный взгляд теперь метался. То уходил в сторону, то опускался вниз, то снова как заворожённый поднимался к флажкам. Ещё одно, Квангель. Вы когда-нибудь думали о том, сколько страха и бед вы принесли своими открытками?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 «Восемнадцать. Вот моя работа за два с лишним года, вот вся моя надежда. Восемнадцать штук, оплаченных жизнью. И все-таки целых восемнадцать». «Только не воображайте, Квангель, — сказал комиссар, — что эти восемнадцать штук передаются из рук в руки. Нет, их нашли люди, у которых у самих рыльца здорово в пушку, потому они и не рискнули сдать открытки».